Боровиков, выйдя из блиндажа, увидел, как, впрягшись, будто в оглоблю, бойцы волокли через речку за ноги убитых. Белье на трупах задралось, мертвые тела, волочась шуршанием, буровили песок. Лицо унтер-офицера было прострелено у переносия, кровь запеклась в провалах глазниц, в ушах, в оскаленном редкозубом рту. Светлые...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 Не замечая того, что намочил штаны, начерпал воды в кем-то стоптанные сапожишки, Лёшка косил взгляд на убитого им врага, которого по счёту он не помнил, потому как, ставшим покойником, немец сделался обыкновенным мертвецом, единицей для военных отчётов. Лёшка не ужаснулся тому, что начинает привыкать к безликости той единицы.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 Вода бежала через голову и грудь, забивая белым песком рыжие волосы. Трепала клапан оборвавшегося карманчика на рубашке. «Для чего на нижней-то карманчик?» — удивился Лёшка. «Небось, для презервативов?» Кристаллики слюдяного песка, кружась, оседали под ресницами. Глаза убитого точно на старинной иконе в светящемся окаеме.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 Скользнул взглядом по все больше темнеющему одеялу, над которым уже с жужжанием кружились мухи, нахмурился, увидел за речкой в кучу свальных мертвецов. Все они были разутые и раздеты до белья. — Шестаков, ты что там в речке, рыбу ловишь, что ли? Пулеметчики — Пулеметчики! Два пехотинца, таскавшие под кусты трупы, выступили из укрытия.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 Детской игрушечкой трепыхалась, взблёскивала маленькая, вроде бы оловянная медалька — «Орден мороженого мяса», так звали её немцы после Сталинграда. Найдя обрыв и выругавшись, немецкий связист вынул из висевшей на поясе сумочки кривой связистский ножик, насвистывая, начал защищать провод. В это время из-за спины протянулась лапища. «Дай!» — и нож отобрали. Шеей невежливо, почти уронив хозяина, сорвали автомат. Что, «Что такое?» Увидев перед собой русского офицера и солдата, пристально разглядывающего кривой нож, такого Булдаков еще не видел, немец начал проваливаться куда-то. Что, «Что такое?» — залепетал он. Но русский громила грубо его толкнул, показывая дулом трофейного автомата вперед. Увидев компанию во главе с лейтенантом Боровиковым, майор зарубил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 но, обнаружив поблизости лейтенанта и майора, притормозил и со зла пнул немц под зад так, что тот сделал пробежку под стоптанному проходу разоренного снаружи блиндажа. This... «Как вы смеете?» Шорохов сделал вид, что ничего не понял ни по-немецки, ни по-русски. Привычный к блатной среде и к фене, речь нормальную, человеческую, он не особо ясно уже воспринимал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 «И он отправит нас в лагерь для военнопленных», — подал слабый голос Зигфрид Вольф. «Я буду истреблять тебя всюду! Всюду!» Вдруг подскочил, забрызгался слюной Вальтер и схватил Зигфрида за рубаху. «В плену! В Германии! На том свете!» «Прекратите!» — прикрикнул майор. «Заставили мальчиков воевать, да ещё и стращайте их!» «Вы будете отвечать на вопросы?» «Нет». «Булдаков!» — крикнул майор, и когда Лёха зашевелился в проходе, приказал. «Воздействуйте на пленного». «Сейчас!» — чего-то торопливо дожёвывая, отозвался Булдаков. «У барброды не бывает, бля!» «Э, Алёх!» — предостерёг своего друга финифатив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 «Вальтер, хир исткань театр!» «Тут не театр!» Снова заныл Зигфрид Вольф. «Всё для нас Вильтвольф. кончено. Отвечай на вопросы!» «Это что же он говорит, товарищ майор?» Подал голос из глубины блиндажа Финефатьев. «Всё, пузырится?» «Не по правилам, говорит, взяли. Противоречит, говорит». мандюк, не по правилам!» Протянул слабым голосом Финефатьев. «Тут, брат, как в нашем ковженском колхозе. Кто рыб не добывает, тот весь год ее употребляет. Кто добывает, что у проруби ухватит. Алёх все правила ему разобъяснит». Словно заслышав зов, в блиндаж протиснулся Шорохов. Карманы его штанов и гимнастерки были так плотно чем-то набиты, что проход блиндажа оказался узким.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 Этким манером смертельно сразу на режут жертву опытные забойщики скота и матерые убийцы. А что перед ним был убийца, пленный не сразу, но усек. «Я буду отвечать на поставленные вопросы, гер-майор», опустил голову Вальтер. Зигфрид Вольф, услышав слова товарища по несчастью, сполз по стене блиндажа на пол, влепился мокрыми штанами в земляной пол И заплакал. «Идите!» Майор махнул шороховой рукой. «Идите, узнайте, как дела ущуся. Скажите, где мы. Словом, приободрить товарищей». И без перехода, вынимая из планшета карандаш и бумагу, майор уже по-немецки спросил у Вальтера. «Где штаб дивизии Либиха?» «Ин Великая Кореница». «Генерал сейчас там?» «Да». «Добро...»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 «Выполняйте мое приказание. Идите на берег, собирайте всех вольных стрелков, тащить сюда. Тех, кто будет вступать в пререкание или откажется идти, повременив громко, чтобы всем было слышно, «Именем Родины расстреливайте на месте!» Лейтенант Боровиков ел глазами майора, слушая его приказания, но потух, услышав последние слова. «Что, товарищ майор, я не могу»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 — сказал майор несвойственным ему, очень удивившим телефонистов, тоном. Майор был единственный человек в округе, которого всерьез побаивался даже Шорохов, уважал, ну, как может уважать бугра рядовой член под конвойной бригадой. Взявший трубку своего телефона, майор вызвал Берег и удивленно вскинул брови. — Что со связью, Шестаков? — Садит слышимость, товарищ майор. «Капитану Одинцу до да покойному Мансурову над говорить спасибо за то, что ещё работаем. Две катушки трофейного провода с твёрдой изоляцией для прокладки по дну реки. Они сработали. Да две в запас сообразили. Вот и живём пока. С нашим хиленьким проводком мы не продюжили бы и сутки. Но трофейная нитка составлена из обрывков. На стыках намокла изоляция. Вот так. Вот так воюем, так побеждаем»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 Коротко и чётко доложив обстановку, Зарубин в ответ услышал зажатый связью голос. «Либих, говоришь? С хозяйством? Хорошо, старый знакомый. Он нас, а мы его трепали под охтыркой. Ну, бог даст, доколотим». Да и, отвернувшись, должно быть, к другому телефону, сдавленным голосом приказал. «Командиров, 39 106 65 на провод».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 над бы насчет связи ну да потом потом после удара генерал отышшливо посопел в трубку авяткин отдыхает нежца ну я ему скоро однако александр васильевич вам будет легче совсем скоро вот так скажи своим скоро мол ну пока александр васильевич заработ как говорится сыроватка которого майор попросил передать дополнительную роту в штурмовую группу щуся чтобы она выдвинулась вплотную к высоте и сразу же по окончанию бомбового удара и артобстрела атаковала, впал в сомнение. — А колы последних хлопцы полягут. Кто нас заборонит? — Война, — сухо ответил майор. Сероватка помычал, покашлял в трубку. — Ты, Верен, что высоту можно узясть? — Почти. аш Аж... Громко, будто попав ниткой в ушко иголки, воскликнул сыроватка. «Колы ты сказал, возьмем, заберем, я б тоби хлопцев не дав. Пятой высотой у моих хлопцев дюжа богато лежит. Загубили их те, кто был полностью уверен в успехе. Нет, на войне полностью ни в чем нельзя быть уверенным, к сожалению. И хлопцев вы даете, не мне». В половине пятого начался мощный арт-налет на высоту 100. Долбили ее фугасами разрушительные гаубицы полутора сотки. За ними, как бы присаливая, сверху густо сыпали снарядами два многоствольных полка из 60 миллиметровых пушек. Сидя на навысоко из ящиков в устроенном постаменте, поймавшись за стереотрубу, чтобы не упасть, по телефону, стоявшему возле ноги,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 Ну и, само собой разумеется, разные вспомогательные части — сапёры, авиаторы, артиллеристы и прочее. Снаряды и орудия Анциферова рвались то на гребне высоты, то за нею, в полого и длинно тянущемся к селу Великие Креницы-Косогоре, с царапинами вьющихся по нему сельских тропок и дорог. Сама природа сделалась здесь союзницей врага сцепление высоток, оврагов, дорог, окруживших великие краницы, делали оборону почти неприступной, а выдавленный высотой усток ключ, пульсирующий водичкой с мелким песком и сразу же организующийся ручьем, черевинкой, глубоко и вольно гуляющий по самой себе выбранному пути, собирая в разложье растительность, птиц, зверьё, людей, прежде всего ребятишек, которые здесь играли,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 Немцы под высотой и на ископанном косогоре жили, воевали, толкались. Такие длинные, унылые, одышливые косогоры в Сибири называют чудно и точно, тенегусы и пахтуны. Этот заречный тенегус и в мирное время, с корзиной ягод, грибов ли, или с возом зеленки, дров и звездки одолевали «отдыхай по нескольку раз», потому как у людей стомили ноги. У лошадей, пока они взбирались наверх, отпотевали бока. Как облегченно фыркали они, должно быть, близко завидев дом с угоенными конюшнями, с вечным по двору летающим куриным пером, да с бабами, которые, подоткнув подол, приложив руки ко лбу, дывились. Что там за рекою кумчи кума роблять подли своего прохладного леса, ягодных старец?» кто идет и едет по дороге травянистой, уходящей аж до самого города, где бывает ярмарка. Из сухого, бедноземельного, всегда продуваемого ветрами села Великие криницы. девки охотно шли замуж в Заречье. Женихи, наоборот, манились ли в невест к себе на почти голую песчаную горбину. И, чую вольницу, девки охотно плавали к криничникам.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 И далее к селу двигаться предстоит изнурённым, поредевшим частями стимул для всех вояк один — недогубленные огороды и недоубранные поля и сады вокруг села. анцеферов Фёдор!» — позволяя себе фамильярность, почти умолял, просил майор Зарубин. «Над попасть! По танкам из наших гаубиц стреляют только с горя!»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 Село Верхние Криницы сделалось развалинами, горело из края в край. Солома, старый камыш, будылье, бурьян, палочки, оград, как подняло вверх, так и крутило горячим воздухом, и сыпался горячий пепел, ошмётья огня и сажи. Всё содрогалось, вздрагивала земля в селе и вокруг него. И все тряслось что-то, рвало себя внутри земли или поза ее пределами. Опытный вояка майор Зарубин не мог сдержать злорадного торжества. Уж постарался авиатор, но, может, и товарищ Лохонин про Федорович о своих солдатах вспомнил после важных дел и забот с уличкой.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 Вот бы завсегда так помогали с воздуху. ни один солдат подумал на плацдарме о делах фронтовых. И майор Зарубина охватывало торжество и недовольство одновременно. Чудо-самолеты, чудо-минометы «Катюши». Вместе с этим в славной девятой бригаде еще со времен порт Артура сохранились так называемые «хоботные», эдакий «пердило-мужик», как его называют солдаты, становится под хобот станиной гаубицы Шнейдеровки и передвигает ее по мановению руки наводчика. — А связь, связь-то наша. Ну, сегодня я насчет связи выскажу. Однако ж, блюзга я стал. Сам себе под нос буркнул майор Зарубин. Дохожу потихоньку. Забыл 41 -й? Ельню, забыл.